Издательство «Самокат» представляет книгу Евгении Соколовой «Сахарный диабет под твоим контролем». Читаю я, автор, Евгения Соколова. Привет. Еще совсем недавно твои проблемы со здоровьем ограничивались разве что насморком, простудой или боли в горле, из-за которых приходилось пропускать школу. Теперь в твоей жизни появился еще сахарный диабет. Звучит страшно, но и с этим можно справиться. Конечно, это совсем не вовремя, у тебя и так куча забот. Думать еще об изменениях сахар крови, подсчете количества углеводов или о том, куда в рюкзаке уместить глюкометр, совсем не хочется. Ведь сейчас интереснее разобраться, кто ты и твои друзья, какие у тебя интересы. Сейчас тебе тяжело, но я знаю, ты справишься. С диабетом можно жить полноценной жизнью, наполненной приключениями и событиями. Ты, как и остальные люди... Уникальный человек. Только у тебя есть еще сахарный диабет. Конечно, забота о здоровье будет требовать времени и внимания. И иногда тебе придется обращаться к врачам. Возможно, чуть чаще, чем твоим друзьям без диабета. Но в конце концов, с тобой и твоим здоровьем все будет хорошо. Людей с диабетом на самом деле очень много. Среди них топ-модели, участвующие в показах мировых брендов, профессиональные спортсмены, участники Олимпийских игр, певцы, актеры, танцоры. Например, сахарный диабет есть у теннисиста Александра Зверева, футболиста Нача Фернандеса, актрисы Валерии Ланской и многих других. Сегодня диабет активно изучают. Ученые и врачи проводят огромное количество исследований с участием тысяч пациентов. И эти исследования показывают, что при соблюдении правил диабет может никак не влиять на твое самочувствие, настроение и внешний вид. Не всегда получается соблюдать все правила, которыми делятся на приеме врачи, а дома родители. Давай посмотрим на те препятствия, которые могут подстерегать тебя на пути изучения диабета и осознания того, как с ним жить. И вместе подумаем, как можно их преодолеть. Диабет как часть твоего увлечения Если ты любишь математику – Можно практиковаться в подсчетах углеводов и дозы инсулина, выводить формулы расчета доз в зависимости от количества углеводов. Углеводы – это ключевой источник энергии в человеческом теле. Всего на 1 грамм приходится 4 килокалории энергии. При расщеплении углеводов в организме образуется глюкоза – источник энергии, топливо, необходимое для нашего существования. Если ты любишь рисовать, можно проиллюстрировать один день жизни с диабетом. или устроить настоящую выставку картин на эту тему. Если любишь заниматься спортом, можно придумать способ улучшения сахара крови при помощи физических нагрузок. Врач тоже сможет подсказать тебе разные варианты. Награды за достижения Награды за каждое диабетическое достижение – это хорошая мысль. Например, сахар крови 6 ммоль на литр. Можно поиграть в любимую игру на 10 минут дольше. Измерили сахар крови больше пяти раз в день – звучит как повод сходить в гости к друзьям. Правильно рассчитали дозу инсулина – финансовое вознаграждение от родителей. Инсулин – это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Он регулирует обмен углеводов, поддерживая глюкозу крови на необходимом уровне. Начинаем с малого. Не обязательно кидаться с места в карьер. Ко всему нужно привыкать. И адаптироваться постепенно, чтобы конечный результат был долгосрочным и радовал тебя. Например, если каждый день измерять сахар крови перед завтраком, то через неделю к этому можно добавить соблюдение паузы между уколом и приемом пищи. А еще через неделю ввести следующую привычку. Маленькие изменения ведут к большим улучшениям, и в диабете это правило тоже работает. Организовывать себя бывает сложно. С этим в жизни сталкиваются все. Главное – намерение. Можно помочь тебе, кое-что упростив. Например, вместо сложного и непонятного дневника из больницы завести свой, индивидуальный. Не нравится писать дневник? Есть мобильное приложение и не одно. В нем можно будет отметить все, что важно знать о твоем диабете. Еду, сахар крови, дозу заведенного инсулина, данное самочувствие – Еще можно фотографировать еду и отправлять врачу или родителям, чтобы не гадать, сколько в ней углеводов. И всегда есть вариант попросить о помощи близких. Они помогут тебе наладить режим сна или питания. Как я буду с этим жить? У меня же теперь болезнь. Реальность такая. Диабет – это такая же часть тебя, как волосы или руки и ноги. А для безопасности необходимо выполнять определенные действия. Иногда в присутствии других людей. Чтобы справиться с этим, зачастую нужна помощь психолога. Но в этом нет ничего страшного. Наоборот, это способ позаботиться о себе и своем здоровье, чтобы иметь возможность жить так, как ты хочешь. Тебе совсем не обязательно проходить через все это в одиночестве. Вокруг тебя много людей, готовых поддержать и помочь, если дать им знать.